«Нет ли у вас адреса телохранителя Мигуна?» «Рад бы, но чего нет, того нет». У него была своя охрана из КГБ. Ниночка пришла с кухни в аккуратном передничке с чайным сервизом на подносе, спросила «Хотите чаю, товарищ генерал?» «Спасибо», — сказал генерал, — «не буду вам мешать». Он посмотрел на меня, светлого пшеничного. «У вас, я думаю, сегодня будет немало работы». — Игорь Ильич, можно вас на минуту? Он оглядел квартиру, соображая, куда бы уединиться со мной, и прошел на кухню. — На квартирку у вас не ахти, — сказал он на кухне. — Ладно, кончите это дело, получите другую получше. Но я вас позвал сюда не для этого. Леонид Ильич просил вам передать. Вы должны в этом деле сделать все, что в ваших силах. Никаких ограничений в средствах и действиях. Возьмите вот это. Он достал из внутреннего кармана кителя небольшой засургученный пакет, положил его на кухонный столик. И запишите мой телефон. Он продиктовал номер. Звоните в любое время дня и ночи, меня соединят. Я хочу, чтобы вы четко поняли, в ваших руках судьба товарища Брежнева, И ваше собственное. Иван Васильевич, я могу знать какие-нибудь подробности? То, что вы знаете. А какие я знаю подробности? Сейчас никто ничего толком не знает. Что было у Суслова на уме, когда он начинал каскад? Кто в его команде и что он теперь... Вернее, что они... Теперь собираются делать? Ну, на всякий случай мы ввели в Москву контимировскую дивизию. Это я знаю. Но война-то будет не на улицах. Война может быть на заседании Политбюро. Только неизвестно, кто теперь ее начнет вместо Суслова, из каких они пойдут козырей. Раньше что все на мигуне держалось... Он подозревал, что Суслов готовит правительственный переворот. И поэтому Леонид Ильич разрешил ему установить за Сусловым наблюдение. Это было с месяц назад. Через месяц Суслов пригласил Мигуна на беседу, и Мигун покончил с собой. Вот все, что мы знаем. Скажите, а где сейчас Юрий? сын Леонида Ильича. Он только что прилетел из Люксембурга. Был там во главе торговой делегации. А что? Теперь ему лучше все посидеть дома, возле отца. Но во всяком случае, он должен быть там, где исключена проверка его телефонных разговоров и личных связей. И то же самое нужно сделать с Галиной Леонидовной. Ух, ух, ух, ух, ух, ух, совсем по-стариковски завздыхал Жаров. Эту бабу не удержишь, не удержишь. Ну, ладно, мы подумаем. Желаю удачи. Он протянул мне руку. И звоните мне в любой момент. Я пожал ему руку. А он вдруг спросил, у вас есть коньяк? Есть. Налейте мне рюмку. Сердце закололо. Может вызвать скорую? Нет, нет, нет. Он усмехнулся. Для врачей я абсолютно здоров. Ничего, сейчас отпустят. Я подал ему рюмку с коньяком, он выпил залпом, подождал несколько секунд. Ну вот и Все. Сказал он с посеревшим лицом и явно превозмогая внутреннюю боль. «Удачи вам!» И вышел сутулюшис. Я посмотрел ему вслед. «Даже охрана нашего правительства стара и страдает сердцем». Я распечатал засургученный пакет В нем была пачка новеньких 100-рублевых купюр, обернутая банковской бумажной лентой с надписью «10 тысяч рублей».